Глава двадцать первая. Гнев Титанов. Итак, все же, что это такое? В то, что я каким-то образом и вправду попал в прошлое, я все равно не верю. Слишком уж круто это даже для такой игры. Значит, все это происходит у меня в голове. Неужели этот мир настолько продвинут, что смог абсолютно полностью все воссоздать, достав все детали откуда-то из глубин моего мозга и мою обычной жизни, и игровую, И все это сделал на Баркхаром ради того, чтобы разузнать, где спрятан меч, или это уж перебор? Тогда, раз это все не совсем по-настоящему, значит, когда я выберусь отсюда, обо всем, что произошло, буду знать только я, и на реальность это никак не должно повлиять. Вроде похоже на правду, но как все будет на самом деле, я даже предположить не могу. Столько раз уже обжигался так. Значит, можно не бояться разговаривать с игроками? Или же не стоит раскрывать все подробности? А вдруг мои действия тут все-таки повлияют на будущее? А именно, например, если я раскрою свою личность Талисарий здесь, возможно ли, что игра какими-то импульсами передаст ей информацию обо мне и там? Или нет? Блин, я запутался. Тут можно чего угодно ожидать. Все равно ничего не предугадать. Но все же хочется как-либо подстраховаться. Итак, с чего начать? Скоро Талисара должна будет прийти еще раз к старейшине вместе с каким-то игроком. Допустим, я ее дождусь и смогу с ней поговорить. Но с чего мне начать? Что говорить? Нужно сейчас определиться, стоит ли мне раскрывать всю правду о себе. Если нет, то, возможно, и слушать она меня не станет. Что же делать? «Я много о чем думал и много зачем наблюдал. И пока все это происходило, я увидел появление Талисары вместе с ее напарником. Рык, тоже знакомое имя, где-то я его видел, но не в клане, за гранью возможностей. Ну да ладно. Вот она уже начинает разговор со старейшиной, и вот они зашли к нему в хижину. У меня совсем немного времени. Скоро они выйдут, и мне нужно будет решить, что делать. Уже сейчас». «Была не была. все равно это моя единственная зацепка хоть что-то разузнать». Они уже вышли и разговаривают, и вдруг после того, как Талисара отдала своему спутнику какой-то предмет, он просто исчез. Телепортировался. «Хм. Для меня это было самое начало игры, а кто-то уже мог использовать телепорт». «Удивительно. Для будущей главы клана такой поворот событий явно стал неожиданностью. Она стоит то ли растерянная, то ли расстроенная. Неужели это предатель?» «Почему она просто стоит? Переписывается с ним? Сейчас?» «Прости, наверное, сейчас не лучшее время, но нам необходимо поговорить», — обратил человек к ней. «Что? Кто ты такой? Знаешь меня?» Достаточно быстро взяв себя в руки, ответила Талисара. «Да, знаю. Ты будущая глава первого клана в этой игре, за гранью возможностей». «Что еще за клан?» — уставилась она на меня. «Э, ну, твой клан, ты его создашь и дашь ему такое имя». «Такое дурацкое название?» Сомневаюсь, что я стала бы так называть свой клан. «У меня сейчас нет времени на шутки, слишком много дел, не мешай мне», — сказала она, собираясь уже уйти. «Может быть, это Диолан предложил или еще кто? Это неважно. Мне нужна твоя помощь. Ты не ответил мне, кто ты такой. Просишь помощи, но я тебя не знаю». «Это касается будущего», — сказал я, относясь ко всей ситуации так, как если бы это было в реальности. «Даже если весь этот мир сейчас лишь у меня в голове, я уже понял, что все поступки людей здесь точно такие же, как и в реальной жизни. И если есть хоть какой-то шанс выпутаться отсюда при помощи Талисары, я не должен все запороть из-за своей глупой ошибки». Я о каком же будущем ты говоришь?» С ироничной улыбкой на лице спросила она. «Блин, даже если сейчас скажу абсолютную правду, будет ли это выглядеть правдоподобно». «Да и согласится ли она помогать мне после этого?» «Кто я такой для нее?» Незнакомец, который вместо них смог раздобыть искомый меч по заданию и теперь из-за этого попал в беду?» «Нужно ли ей помогать мне?» «Я из твоего будущего клана!» — решился врате. «Да какой еще будущий клан? Что ты заладил с этим?» Я, начиная злиться, ответила она. «Это связано с заданием поиска меча «Сверженец». Но не успел я произнести это, как к моему животу совсем незаметно был приставлен кинжал. «Турочка, что ли?» — подумал я. эти меня уже не напугать». «Откуда тебе известно про задание?» — тихо прошипела она у моего уха. Лишь два человека знали о нем. «Постой. Я же говорю, что я из будущего». С натукой ответил я. «Не пари чушь. Думаешь, я поверю в этот бред?» «Вот, блин, я ведь так мало знаю о них. Как мне заставить ее поверить?» Мы нашли меч, но задание до конца не выполнили. Он случайно оказался у меня, так как практически все погибли в битве со стражем в землях цвета стали. Но после этого я оказался под ударом демона, который тоже за ним охотился, и теперь я не понимаю, что происходит. Я почему-то снова оказался в самом начале. «И не знаю, что делать», — проговорил я. «Думал, может, ты мне сможешь помочь?» «То есть ты просто отправился назад в прошлое?» Честно говоря, я так не думаю. Не знаю даже, как это сказать. Скорее всего, все происходящее у меня в голове, а твое поведение, как и всех тут присутствующих, это память игры, то, что успел отпечататься в ней. Я смотрел на непонимающее лицо девушки и продолжал. То есть, по сути, это все моя фантазия. Ты моя фантазия. Я твоя фантазия? Повторила она. Ну, то есть, не в том смысле. В общем, я оказался в ловушке демона, и мне нужна помощь, чтобы выбраться. Есть несколько фактов, подтверждающих и также опровергающих тобой сказанное. Нам действительно удалось кое-что разузнать об этом, в том числе и о том, что существует легенда о демоне, который искал этот меч. Но мы и воспринимали это как легенду только и всего, и об этом также знали всего двое, включая меня. Так кто же ты такой? Да, это будет сложнее, чем я думал. Я ж говорю, это все чистая правда. Но на самом деле не все, подумал я. «Ну так уж надо. И почему мне совестно? Это же все в моей голове. Я уверен, что это так. Как я могу доказать, что я не вру?» «Кто еще был на том задании?» — спросил Телесара. «Много кто. Все они из твоего клана». «Ложь! Там не могло быть многих. Я бы взяла с собой не более пятнадцати человек на такое задание». «У нас было около сорока. И все погибли, включая тебя, Диалана, Мистрика, Сумрака, Валькирию». Я перечислил всех, кого смог вспомнить. Половина имен мне не знакома, а значит, я не стала бы им доверять, так же, как и мое имя. Но я был на том задании. Зная, что у Диолана есть или будет способность изгнания силой, а Мистрик использует туман в качестве какой-то иллюзии, у Валькирии резонирующий сон. В бою руководишь, как правило, ты сама, но тактику разрабатывает Эрвин, аналитик. Я не верю. Тут она замолкла, а ее стеклянный взгляд смотрел куда-то сквозь меня. «Что-то случилось?» — решил поинтересоваться я. «Да», — коротко ответила она. «Как ты сказал?» «Где мы сражались со стражем?» «В землях цвет стали», — повторил я название локации. «Только что мне пришло сообщение о том, где искать меч. До этого это было неизвестно. Как?» «Скажи, как ты узнал?» Вот же упрямая. «Не знаю», — пожал я плечами. «Может быть, я уже...» «Все видел это?» «Ну или же моя грань заключается в видении будущего Кстати, как ты можешь видеть, я первого уровня. Поэтому я, если что, пошутил про грань. Решил я уточнить». «Все равно кое-что не сходится». Она словно бы боролась сама собой. «Ты сказал про демона». «Во-первых, как его имя?» «Демон лунного царства Абаркхар». «Отчеканил я. Это неважно, мы не знаем его имени», снова удивила она меня. «И во-вторых, даже если все правда, и ты действительно попал в лапы к демону, то к чему мы готовились не сходится. Ты не мог бы управлять там своим сознанием, а был бы словно зрителем, хоть и помнил бы, хоть и понимал, но не смог бы сам решать, как поступить. Старейшина должен был направить тебя, и лишь с помощью артефакта ты должен был найти подсказку». что-то наподобие квеста по спасению своего персонажа. Но это, судя по легенде. Конечно, мы в нее не поверили, но решили подстраховаться, так как артефакт у нас уже все равно был. Так как же ты тогда все это делаешь? Тут мне пришлось задуматься. Если это правда, то на ум приходит лишь одно. Благодаря отстраненному разуму я каким-то образом смог сохранить большую часть сознательности и способности контроля над собой. «Полагаю, моя грань мне в этом помогла. Чистый ум, пассивная защита от всех видов ментальных атак», — практически сразу ответил я. Колесара, прищурившись, посмотрела на меня и спустя некоторое время продолжила. «Что-то слишком все складно теперь получается. Вот же, блин, то ей не нравится, что что-то не сходится, то теперь все слишком складно, ей не угодишь». «Ну да, потому что правда». Ты уже и сама поняла это. Просто еще не готова принять, что такое возможно. Но это так. Поверь мне, игра тебе еще не раз заставит усомниться в возможности происходящего. Она намного глубже и сложнее, чем кто-либо из нас мог себе это представить. И что же ты хочешь? Расскажи мне про демона. Как с ним бороться? Есть ли способ выбраться отсюда? Тем более, раз уж это всего лишь легенда, в которую вы и сами не поверили, то ничего такого я и не прошу. «Ничего особенного я и не знаю, лишь то, что он очень могущественный, и не думаю, что есть какой-то секретный способ его победить. По поводу этой ситуации я тоже уже сказала все, что знаю. Думаю, даже артефакт тебе уже не поможет, раз уж ты и так способен управлять собой». «Но я бы хотел посмотреть на него. Может, ты попросишь старейшину отдать его мне?» В надежде спросил я. «Нет», — спокойно ответила она, расстроив меня. «Ты можешь пойти сам». «Скажи ему сим солобим, и он отдаст тебе его». «Что? солобим? Ну да. А что такого? Нормальный пароль?» «Ладно, иди. Но обязательно потом подойди ко мне и расскажи, что же в итоге было. И там, и тут. Мне интересно». «Хорошо, договорились. А ты куда сейчас?» «У меня еще много дел», — улыбнувшись, ответила Талисара. «Кстати, а как ты хотела назвать свой клан?» Он ведь все-таки станет первым в сотне граней. Решил задать я еще один несущественный вопрос напоследок. «Ястребы веры!» Слегка смущенно ответила она. «Что, не нравится? Отличное название, по-моему. Такое и будет. Ага, будет как же. Видимо, не все ее приближенные будут с этим названием согласны. Ну что, надеюсь, Талисара что мне сказала правильный пароль?» Думал я, заходя снова к старейшине. О, ты вернулся. Ну, как прошел разговор, сам заговорил он. Думаю, неплохо. Я пришел с паролем. Сим солобим Что? Сим солобим, с нажимом повторил я. Что еще за сим солобим? Чуть ли не смеясь, спросил старейшина. Ну как же, вот же, блин, обманул. Да шучу я, правильно ты сказал. Просто так весело было наблюдать за твоим удивленным лицом. Ладно, ладно, прости. Все еще веселясь, — говорил дед. «А я смотрю, в этой деревне сплошь одни шутники и живут», — подумал я, вспоминая Корнея. «Вот, держи», — протянул он мне какой-то амулет в виде полумесяца. «Надеюсь, это тебе действительно поможет». «Спасибо. Я, пожалуй, не буду вас больше отвлекать и пойду». Выйдя из его хижины, я чуть было не столкнулся лбами с Талисарой. «Ой, ты снова к старейшине?» спросил я, обходя ее сбоку. «Нет. Ты действительно думал, что я вот так просто скажу тебе про артефакты и оставлю тебя одного, занимаясь какими-то там делами?» приподняв бровь, спросила она. «Хотелось бы. Так ты подслушивала, что ли?» «Ладно, я понял уже. Так и будешь на меня смотреть?» «А чего ты ждешь?» «Что собираешься дальше делать?» «Да не знаю я. Хотел найти укромное место, посидеть в тишине, подумать, «Но, видимо, мне это уже не светит», — вздыхая ответил я. «А ты смышленый?» «Наверное, поэтому я взяла тебя в свой клан. На место Эрвина метишь?» «Ну, чувствуешь что-нибудь?» Кивком указывая на амулет, спросил талисара. «Да нет же еще, только что взял его. Слушай, а ты можешь мне не мешать?» «Ты как со своим лидером разговариваешь? Не забывайся!» «То ли в шутку, то ли нет», — ответила она. Так ты же еще не глава клана. Так скоро же буду? Я вообще-то помогла тебе. Давай уже, делай что-нибудь, а я посмотрю. Хорошо. С еще большим вздохом ответил я. Пойдем хотя бы отойдем куда-нибудь в сторонку. Я не знаю, что может случиться. Похоже, мне теперь не отвертеться от нее. Ну ладно. Может быть, она еще что-нибудь знает полезного. А ты знаешь еще что-нибудь? Нет, я сказала все, что знаю по этому вопросу. Оборвала она меня. Умная. Конечно, она не станет просто так о всем подряд разговаривать. Я сел на траву и начал осматривать у себя в руках амулет. Интересно, откуда он у них. Но, пожалуй, пока что больше не буду задавать вопросы, а то вдруг она еще передумает и решит забрать его у меня. Сейчас с таким уровнем я точно ничего не смогу ей сделать. Так, попробуем одеть на шею. Ага, ничего. Если бы на моем месте сейчас был другой человек, возможно, он бы только что осознал, что может управлять собой. А может и нет. Не знаю, но со мной точно ничего не произошло. Я однозначно это чувствую благодаря отстраненному разуму. Так, стоп. Отстраненный разум. Разве у меня сейчас должна быть открытая грань? Конечно, нет. Но на самом деле она есть. Моя сила меня не покидала. Поэтому карателя сложила там пополам от моего удара, что он чуть было не отъехал. Может, попробовать представить что-нибудь? Да черт! Блин, не это! Почему я сейчас пытался представить Талисару без одежды? Моя холостяцкая жизнь сказывается. Так как же выбраться отсюда? Я максимально сосредоточился, восстановил дыхание и мысленно скомандовал отстраненный разум». Мое сознание резко воспарило вверх над этой деревней Над всем этим миром и дальше я почувствовал, что могу управлять чем-то, но еще не осознал, чем именно. Немного напрягся, и мир вокруг меня начал стремительно кружиться и меняться, словно так же, как тогда в пещере с демоном, когда он нас переместил в лунное царство. Я оказался где-то в другом месте. «Что это такое знакомое? Великий ужас?» «Страж, с которым мы прямо сейчас сражаемся, и он смотрит вверх точно на меня?» «Я нахожусь ровно в том же месте, как и тогда, когда я использовал эту способность против него. У меня появилось стойкое чувство, что если я сейчас не уйду, случится что-то плохое». «Я снова напрягся, но в этот раз осознанно постарался представить мертвые земли и алтарь Руама. Зачем? Не знаю». «Но глубоко во мне теплится надежда, что и с Богом мне все так просто, и он сможет каким-то образом почувствовать меня и там». «Кто здесь?» Руам поднял голову и посмотрел ровно на меня. «Сэмертон, что ты здесь делаешь и как?» «Я не могу ничего ответить, лишь наблюдаю и понимаю, что нельзя долго тут задерживаться. Еще момент, и я снова начинаю перемещаться, теперь уже вперед во времени». «Сражение между кланами, где я принимал участие, потом турнир. Я наблюдаю за нашим боем с игривой смертью, и вот, наконец, я в той пещере стою перед демоном, где он смотрит на меня там, а потом переводит свой взгляд на меня сейчас вверх и произносит... «А ты неплох. Я недооценил тебя». И «Я резко перемещаюсь дальше снова и за чувства опасности». и вижу что-то впервые. Я вижу огромного титана, прикованного к гигантской скале странными цепями. А еще я вижу там, внизу, маленького человека. Диалан? В руках он держит меч. Сверженец. Он собирается освободить титана? То есть я отдам им этот меч? Может быть, в знак благодарности? Не знаю. Но я нахожусь здесь уже слишком долго. И снова я стремительно перемещаюсь дальше. Еще дальше. Незнакомое место, никого не знаю, дальше, снова вперед. И вдруг я замер, я остановился. Даже если бы я мог что-либо сказать, то не вымолвил бы и слова, испытывая невероятный шок. Повсюду огонь, разруха, плач детей, рыдания женщин и стон мужчин от боли. Все в огне. Я понимаю, что сейчас день, но из-за огромного количества черного дыма, который застелил все небо, на улице темно. Что происходит? Это апокалипсис? Снова дальше, а там не лучше. Все почти то же самое, но сейчас я вижу игроков, которые сражаются с кем-то невероятно сильным. Это Титан? Да. И там еще один, и еще. Откуда их столько? Я вижу, что людям помогает кто-то из богов, или же наоборот. Но в любом случае они, очевидно, проигрывают. Все залито кровью. И хоть я сейчас не нахожусь в своем теле, но почувствовал, как ком встал в горле. Дальше. Я появился над столицей людей. После перемещения я поднялся еще выше, чтобы оценить весь масштаб происходящего. Город горит, практически все мертвы. Тут Руам? Он против титанов? Или заодно с ними? Или же просто сам по себе? Но они его не трогают, так же, как и он их. Зачем он здесь? Дальше. По своему желанию я попал в столицу эльфов, где должна была находиться Лаириэль. Но я понятия не имею, где она сейчас может быть, так как здесь примерно все то же самое. Кровь, огонь, разруха, крики и плач. Война по всему миру. И, похоже, она идет не только на земле. Я посмотрел наверх и ужаснулся. Было ощущение, что небосвод так же горит и вот-вот упадет на землю. Там тоже явно кто-то сражался. Нет, не просто сражался. Кто-то очень злой и невероятно сильный, во всем черном, с огромным черным мечом в руках, просто истреблял богов. Они пытались спастись, но у них не было ни шанса. Небеса содрогались при каждом его шаге, сердце сжалось. Этот человек очень сильно мне кое-кого напоминал. Так это нас ждет. Это наше будущее. Этот мир превратится в постапокалиптическую игру на выживание? Я, может быть, и был бы даже не против, но как-то Ажинелли отнесется к этому. Ведь ей так нравился тот прекрасный, красочный, цветущий мир. А что стало с Лаириэль? Так это титаны все устроили? Неужели все из-за этого меча? И Руам с ними заодно? Лишь бы отомстить богам? А я за кого? Дальше.